Глава 14 Лишь выйдя из портала следом за Саной и Зельдой в покоях Нелейны, Каин наконец смог перевести дух. Его спутницы обессиленно опустились на мягкие подушки, разбросанные по пышному ковру. Сам Каин хоть и чувствовал себя тоже усталым и опустошенным, с удивлением убедился, что силы у него еще остаются. Расторопные слуги принесли невысокие столики с едой и напитками, которые оказались как нельзя кстати. Путешественники с жадностью набросились на принесенные яства и заговорили только после того, как утолили первый голод. «Итак», — произнесла Зельда, — «подведем удручающие для ордена ведьм итоги. Фактически мы поставлены вне закона. Город четвертый мертв. Императором сейчас, насколько я понимаю. «Является Мран. И это не сулит нам ничего хорошего. Он не успокоится, пока не уничтожит Орден. Положение наше незавидно. Не лейно под заклятием. С Олегом и Артемом связи нет. Что мы можем противопоставить Мрану, за которым сейчас стоит вся мощь Империи?» «Надо связаться с Олегом», – произнесла Сана, покосившись на стоявшую в углу Атланту, которая молча наблюдала за разговором. «Попытайся найти его». «Я попробую», — кивнула та. «Но пока его блокирует сильное антимагическое поле. Я уже говорила, что в Толе есть только одно место с подобной энергетикой. Это болото. Соленая топь. Те, кого мы ищем, находятся там. Как только они выберутся из них, я смогу вступить с ними в контакт». «Что ж, тогда остается заняться защитой Арткоса». Зельда тяжело вздохнула. Ты, Сана, теперь моя первая советница. Отправляйся в овальный зал. Созови от моего имени совет ордена. Скажешь им, чтобы готовились к обороне. Пусть приводят в боевую готовность всех наших солдат и готовят заклинания. Ты, Каин, вместе с Атлантой, займитесь поисками Артема и Олега. Без них мы вряд ли справимся. Надо срочно вытаскивать их из этой авантюры, затеянной эльфом. И еще. Атланта, свяжись с командующим нашим отрядом в Толе. Пусть немедленно направляются сюда, и пусть по возможности попробуют устроить небольшой бунт. Все-таки солдаты давали присягу городу четвертому, настоящему императору, а не шустрому ренегату Мрану. Действуйте. Оставшись одна, Зельда вызвала портал и спустя мгновение стояла у изголовья широкой кровати. На ней лежала Нелейна. Ее глаза были закрыты. Лишь слабое подрагивание век говорило о том, что глава ордена ведьм просто спит. Строгое лицо было бледным и спокойным. Зельда опустилась на постель рядом с повелительницей и, взяв ее за руку, закрыла глаза. Хотя верховная ведьма отличалась крутым нравом, Зельда никогда не стала бы жаловаться на свою учительницу. Она любила Нелейну, прекрасно понимая, что за внешней жестокостью скрыто доброе сердце. «Что же мне делать?» – прошептала Зельда. И почему ты решила уйти в такое время, когда именно тебя не хватает Ордену? Я клянусь, что не успокоюсь, пока не сниму заклятие, наложенное на тебя. Следующие несколько дней Зельда провела в организационных хлопотах, но каждый день она не забывала навещать Нелейну. Вот и на этот раз она села у ее изголовья и, закрыв глаза, погрузилась в состояние медитации. Зельда не знала, сколько провела времени в таком состоянии, но когда очнулась и уже собиралась вызвать портал, вдруг почувствовала, что с ней кто-то хочет связаться. Она взмахнула рукой, открывая пространственный туннель, и в зале появилась Атланта. Девушка была возбуждена, на ее щеках горел румянец. «Приветствую вас!» Начала она, но Зельда бесцеремонно ее прервала. «Говори по делу». «Я нашла их». «Олега?» Зельда почувствовала себя так, словно с ее плеч свалилась давившая на них тяжесть. «Где?» «Они в зиранде у храма эльфов». «Уже у храма?» Зельда побледнела. «Надо срочно помешать им, срочно! Это ясно?» «Ясно, госпожа!» «Пришли ко мне Кайна и Сану, только быстро!» «Можешь взять еще пару опытных ведьм, лучше с хорошим боевым опытом!» «Но я...» «Не скромничай. Я знаю, что ты хорошо изучила всех моих потенциальных соперниц. Мне нужны лучшие. Понятно?» «Понятно. Можно идти?» «Иди». Атланта поклонилась и вышла. Через 15 минут появились Каин и Сана. «Что за спешка?» Ворчаливо поинтересовался юный маг, которого, судя по всему, поднялись с постели. «Мы нашли Артема и Олега», — сообщила Зельда. Времени у нас мало, надо отправляться к ним, иначе может произойти непоправимое. Итак, портал будет готов через 10 минут, поэтому займитесь подготовкой к предстоящей битве. Она будет непростой. Как ни странно, что бы ни говорил там эльф, обратный путь оказался гораздо легче. Если не считать несколько стычек с какими-то мелкими, похожими на крыс тварями, дорога назад была просто прогулкой. Через зеркальный зал, который, надо признаться, пугал меня больше всего, мы пролетели очень быстро. Рыцари даже не попытались сойти со своих постаментов. Мы встретились с серьезным противником, лишь когда добрались до выхода. Причем дело обернулось так серьезно, что я решил, наше дело труба. Выйдя из пещеры на белый свет, мы увидели, что все пространство возле холмов – запружено странными, уродливыми тварями с зубастыми мордами, покрытыми грязно-коричневым мехом. Они были вооружены огромными дубинами с насаженными на верхушке кусочками железа. Увидев нас, они дружно выбросили руки вверх зажатыми в них дубинами, и над холмами прокатилось гулкое многоголосое эхо. «Кто это?» — повернулся Артем к Элорну. Эльф рассматривал ожидающую нас Орду с огромным удивлением и ответил, лишь когда я переспросил его. Это дикие болотные тролли. Отвратительные твари. Куда хуже гоблинов. Болотные тролли отличаются от своих обычных собратьев полным отсутствием какого-либо разума. В общем, это скорее звери, чем разумные существа. Хотя у них есть примитивный язык. У них есть вожак и они слепо подчиняются ему. Странно, что эти твари вообще пришли сюда. Они никогда не вмешиваются в дела других раз Значит, ими кто-то руководит. «Нам-то от этого не легче!» — пробормотал Артем. «Как мы с этой бандой справимся? Сюда бы пару пулеметов да гранат побольше!» «А магию ты уже не рассматриваешь как оружие?» — поинтересовался я. «Рассматриваю!» — хмыкнул Артем. — Только больно много этих тварей. Вон там! — он показал рукой на небо. — И летающие появились! Я с ужасом заметил, как к нам приближаются несколько десятков черных точек. Когда они подлетели поближе, я понял, что это драконы. Элорн громко выругался на своем языке и резко повернулся к нам. — Это болотные драконы. На них магия эльфов практически не действует. Так что вся надежда на тебя, Олег. Только избранный в силах остановить подобное войско. — А может, назад? — робко осведомился Артем. — И другим путем наружу? — Другого пути нет, — отрезал эльф. — Мы похитили их святыню, и там нас будут ждать все твари подземелья. Надо прорываться. Наша судьба в руках твоего друга, Артем. — Интересная ситуация. Подумал я, хорошенькая перспектива. Но на самом деле выхода другого не оставалось. Тем временем драконы приблизились и начали медленно кружить над болотной армией. В центре ее появился огромного роста всадник на лошади размерами под стать ему. В руках он сжимал внушительных размеров меч. Доспехи гиганта блестели на солнце, и казалось, что навстречу нам выехал какой-то мифический полубог. Вдобавок, я даже на большом расстоянии чувствовал энергию, бушевавшую вокруг всадника. Он что-то коротко прокричал гортанным голосом, и армия пришла в движение. Я представил себе, как нелепо мы смотримся. Три одинокие фигурки и море врагов, накатывающие на них. Вдобавок, сверху черной тучей начали пикировать драконы. Воздух загудел от хлопания крыльев, криков и рычания нападавших. «Бери на себя драконов», – бросил мне Элорн, – «а с армией я постараюсь управиться. Ты, Артем, давай в пещеру. Здесь твое волшебное оружие не поможет». Мой друг скрылся в пещере. Мы же остались один на один с вражеской армией. Я почувствовал, как мне в душу забирается страх. С трудом поборов его, я закрыл глаза и, сосредоточившись, обратился к дремлющей во мне магической энергии. Она послушно откликнулась на мой призыв, и я почувствовал, как по телу растекается блаженное тепло. Страх ушел. Осталось лишь чувство нарастающей силы и уверенности в себе. Дождавшись, пока энергия соберется, я медленно развел руки и поднял их вверх. Пальцы рук слегка обожгло, и, открыв глаза, я увидел вокруг них багровое свечение. Между тем драконы уже пикировали на меня, И Элорн выкрикнул первое заклинание. Перед ним плеснуло море огня, и первая волна нападавших врезалась в бушующее пламя. Над холмами прокатились крики и стоны. В воздухе запахло паленым мясом. Я посмотрел наверх. Первые три дракона были уже недалеко от меня. Я невольно залюбовался этими могучими крылатыми гигантами. Хотя, в отличие от драконов из книжек, они были не столь приятны на вид. Да от них зловоние чувствовалось даже на расстоянии. Протяжно затрубив, они спикировали на меня, но я уже был готов к атаке. Вокруг меня вспыхнул багровый купол, а в драконов ударили голубые молнии, заставив твари отлететь в сторону, разъяренно шипя. Одному из нападавших молния угодила в глаз, и он, припадая на одно крыло, жалобно подвывая, скрылся вдали. Я не стал дожидаться очередной атаки. Прошептал заклинание, разомкнул руки и выплеснул энергию на врагов. Ослепительная белая волна накрыла уже выпустивших когти и разинувших пасти драконов. Я мгновенно взмок от пота. Температура вокруг меня повысилась градусов на 10. Но и драконам пришлось туго, хотя это еще очень мягко сказано. Когда пламя утихло, на земле оказались три обугленные туши. Остальные драконы разлетелись в разные стороны и явно не собирались продолжать борьбу, демонстрируя в вышине фигуры высшего пилотажа. Тем временем мой напарник, успешно сжигавший шеренгу за шеренгой, похоже совсем выбился из сил. Я пришел к нему на помощь, бомбардируя огненными шарами врагов, пытавшихся окружить нас. Вообще противники напрочь были лишены какого бы то ни было чувства самосохранения. Они гибли сотнями и все равно настойчиво продолжали идти в атаку. Вскоре мне стало ясно, какими бы сильными магами мы ни были, с такой армией нам не справиться. Наше поражение – лишь вопрос времени. Это я пытался прокричать Элорну. Тот услышал меня. «Я с тобой согласен», – крикнул он в ответ. «Но что прикажешь делать? Я не смогу вызвать наш ковер. Ничего не остается, как сражаться». «Тогда я возьму врагов на себя, а ты действуй!» – проорал я и, прислушавшись к себе, прошептал несколько заклинаний. Я пытался повторить то, что сотворил в арткосе. Только нечто подобное могло спасти нас. И у меня получилось. Я почувствовал, как глаза начинает застилать красноватая пелена забытья. Эльф отошел в сторону и, признаться, сделал это вовремя. Спустя секунду я обрушил на врагов все, что накопилось во мне, всю ненависть и злобу. Я не видел ничего, кроме багровых волн огня, отходивших от меня и накрывавших врагов с головой. Перед моими глазами все поплыло, и я еле сдержался от того, чтобы не рухнуть на землю. Огромным усилием воли я устоял на ногах и еще раз нанес удар, вложив в него всю оставшуюся энергию. Больше мне не удалось ничего сделать. Внезапно на меня обрушилась темнота, и я потерял сознание. Когда я снова открыл глаза, то зажмурился от бьющего в глаза яркого солнца. Голова болела и кружилась. С трудом сфокусировав взгляд, я увидел склонившегося надо мной Элорна. К моим губам прикоснулось горлышко фляжки, и живительная влага полилась в мой рот. Я сделал несколько жадных глотков и почувствовал, как ко мне возвращаются силы. Приподнявшись на локтях, я огляделся. Элорн, Артем и я находились на небольшой полянке, а вокруг нас раскинулись болота. Невдалеке виднелись холмы. Было видно, что их склоны густо покрыты черным пеплом. Эльф смотрел на меня с плохо скрываемой завистью. — Что произошло? — спросил я. — Что произошло? Он еще спрашивает. — опередил эльфа Артем. — Ты такой фейерверк устроил! «Огненный ад! Не знаю, сколько ты этих болотных жителей выжиг, но больше половины это точно!» «Они отступили», — сказал эльф и покачал головой. «На моей памяти такого еще не было. Для того, чтобы обратить в бегство болотных жителей, нужно нечто большее, чем обычная магия». «Странно, болотные тролли никогда не вмешивались в подобные дела. Кто-то их направил». Я выясню, кто это. Но пока победа на нашей стороне. Вожак троллей убит. В ближайшие несколько лет на болотах будет необыкновенно тихо. И все благодаря тебе, Олег. В голосе Элорна звучало восхищение. «Какая мощь! Недаром говорят об избранных!» «Что говорят?» – оживился я. «Потом!» – отрезал Элорн. Нам надо как можно скорее добраться до Гнолла. Времени у нас немного. Почему немного? Я вас не предупредил насчет одной детали. Активация Толла должна произойти в определенное время. В течение трех дней до весеннего солнцестояния и трех дней после. Если не уложиться в этот срок, то придется ждать целый год. Это, как вы понимаете, неинтересно ни мне, ни вам. С этими словами эльф встал и прошептал заклинание. Перед нами опустился уже хорошо знакомый летательный аппарат из куска материи, натянутого на деревянную прямоугольную раму. «Опять на этом чудо-технике лететь!» – проворчал Артем. «Я еще от первого полета не отошел!» Но его возражений никто не слушал. Мы быстро загрузились на ковер и отправились в путь. Вгнул. Дорога назад была не такой скучной, как первый наш полет. Мрачный и молчаливый Элорн вдруг стал разговорчивым и поведал нам несколько историй из жизни своего народа. Надо сказать, все они были довольно кровожадными. Самое невинное в них было сдирание кожи живьем с одного изменника, посмевшего увести невесту из рода, с которым враждовал его род. Признаюсь, я был шокирован спокойствием, с которым Эллорн рассказывал о подобных вещах. Честно говоря, не хотел бы жить в мире, в котором такие истории – обычное явление. Но эльф не заметил реакции своих слушателей. Наверное, решил, что рассказанное поразило нас своей значимостью. Когда вдали показались огни гнола, уже стемнело. Скорость полета была гораздо выше, чем в последний раз, и мы умудрились долететь до столицы болот в два раза быстрее. Когда мы опустились на улицу перед домом нашего заказчика, тот уже стоял на крыльце и с восхищением и жадностью смотрел на нас. «Ну?» Он не смог сдержать своего нетерпения. «Пошли в дом», — спокойно произнес Элорн. Он взмахнул рукой, и ковер растаял в воздухе. Мы прошли в уже знакомую мне комнату, где эльф выложил камень на стол. Мак замер, увидев то, зачем он посылал нас. Он осторожно обошел несколько раз вокруг стола и только потом медленно приблизился к камню. Едва он коснулся его рукой, камень заиграл всеми цветами радуги. «Молодцы!» — улыбнулся маг. «Молодцы!» «Конечно, молодцы!» — согласился эльф. «Теперь выполняй свою часть договора». «Конечно, подождите минуту, сейчас принесу». С этими словами он вышел. Элорн оглянулся на нас, и я с удивлением увидел в его взгляде беспокойство. «Что происходит?» – поинтересовался я. «Не нравится мне поведение мага. Я знаю его уже много лет, и сейчас явно что-то не так. Я...» – договорить ему не дали. Двери распахнулись, и я увидел несколько гоблинов с полной боевой выкладкой с мечами наголо. Впереди стоял гоблин без оружия, на плечи которого была наброшена черная мантия. Держался он с такой заносчивостью, что я сразу понял, это большая шишка из местного руководства. «Какая честь!» – проквакал он. «Кого я вижу?» «Элорн Эзоорн собственной персоной!» «А мы искали тебя и твоих друзей!» «Правда?» – довольно натурально удивился эльф. «И зачем мы понадобились магистру Уронду, первому министру короля? Я уже имел честь общаться с Лорденом. Я думал, вы в курсе дела?» «Лордену не до вас. Ему надо заботиться о своей голове, как бы удержать ее на плечах. Он заключен под стражу по подозрению в измене». А мне стало известно об одном дельце, которое ты хочешь провернуть и которое может привести к гибели всех гоблинов. «Что?» — Элорн громко рассмеялся. «Что за бред?» «Если бы это было бредом, ты разбудишь своих собратьев, а тролли и гоблины будут обречены. Им останется либо стать рабами у эльфов, либо умереть». «Может, станешь отрицать это?» «Я не знаю, о чем ты говоришь», — отвечал Элорн. «По-моему, тебя кто-то ввел в заблуждение. Или, может, ты много выпил?» «Возможно!» Гоблин растянул в ехидной улыбке свои многочисленные зубы, взмахнул рукой, и солдаты бросились на нас. В руке у Элорна полыхнул белым светом меч и двое нападавших свалились на пол, разрубленные пополам. Артем выстрелил два раза, я добавил парочку молний, и к двум поверженным врагам добавилось еще шестеро. Ронд невозмутимо стоял, наблюдая за происходящим. Тем временем в комнате появлялись все новые и новые враги. На полу росла гора мертвых тел, но противники не отступали. Мы с Артемом, повинуясь команде Элорна, начали отступать к стене отбиваясь от нападавших магией и одиночными пистолетными выстрелами. Эльф что-то прошептал, и на стене вспыхнула дверь. «Вперед!» — крикнул Элорн, и, распахнув ее, скрылся. Мы дружно влетели следом за ним. Оказались мы в темной комнате. Сзади нас была каменная стена без малейших признаков двери. «Где Элорн?» — услышал я голос своего друга, когда глаза привыкли к темноте. Я оглянулся. Эльфа действительно не было видно. Комната была небольшой. Вдоль стен тянулись длинные, открытые шкафы. Полки были заполнены всевозможными сосудами разных расцветок и размеров. Какими-то сушеными травами. Странного вида стеклянными колбами с разноцветными жидкостями. В общем, всяческое дребеденью. Эльфа не было. Я уже решил было применить магию, как вдруг раздался громкий шум, и в комнате появился портал. Из него вывалился Элорн, держа в охапке хозяина дома. Маг жалобно верещал и просил пощадить его. Эльф легко швырнул свой груз на пол и грозно произнес. — Ты кого хотел обмануть, болотное отродье? Сколько лет мы с тобой сотрудничаем? «Я хотя бы раз не выполнял то, что обещал!» «Все выполнял!» — поспешил ответить тот. «Так вот, тогда слушай. Ты сейчас выложишь мне ключ, иначе твой труп я вышвырну на улицу гнола, а ключ все равно найду сам. Ты меня знаешь. Я слов на ветер не бросаю». Маг побелел, как полотно, и уставился на эльфа умоляющими глазами. «Но у меня действительно нет ключа!» – прошептал он. «Не верю!» – жестко улыбнулся эльф. В его руке облеснул короткий нож, и он все с той же жесткой усмешкой начал нагибаться к повету. «Не надо!» – обреченно прошептал маг. «Я скажу, скажу!» «Вот и хорошо!» На лице Элорна расцвела добродушная улыбка, и бездушный убийца сразу превратился в обаятельного эльфа так бы сразу маг проделал какую то сложную комбинацию пальцами и вытянул одну руку вперед перевернув ладонью вверх на ладони появился небольшой ключ сделанный из синего металла эльф осторожно словно великую реликвию взял его и тотчас убрал к себе за пазуху затем он взглянул на мага смотревшего на него с надеждой и прошептал короткое слово глаза повета закатились Он несколько раз дернулся и замер неподвижно. «Зачем ты его?» — вырвалось у меня. Эльф повернулся ко мне. На его лице играла все та же добродушная улыбка, но глаза его были глазами убийцы. «А почему он должен жить?» — спокойным тоном произнес Элорн. «Он обманул нас. Он обманул меня». Еще ни один из тех, кто это сделал, не остался в живых. «Кто ты?» Я не знаю, почему я спросил, но что-то в последних словах Элорна заставило меня задать этот вопрос. «Ты это правда хочешь знать?» Эльф пристально смотрел на меня. «Хочу», — ответил я. «Что ж, я из королевского рода эльфов. К сожалению...» Нас осталось очень мало тех, в ком течет кровь легендарного основателя нашего королевства Эо Таралина. Поэтому я не прощаю обид никому, и только когда мы восстановим изумрудный дворец, нагло захваченный и перестроенный с помощью магии в цитадель хранителей, я займу подобающее мне место на троне». И тогда больше никто не посмеет издеваться над свободными эльфами. Король, пробормотал Артем, так тебе надо обращаться, Ваше Величество? Не надо титулов. Пока я не занял трон, я для всех простой эльф по имени Элорн. Теперь вы знаете мою тайну. И тому, кто не сможет держать ее в секрете, придется пожалеть о том, что он появился на свет. «Помните об этом!» Хотя эльф говорил абсолютно спокойно, мне стало не по себе. «Ладно, хватит разговоров», — продолжал он. «Нам надо уходить, пока эти болотные уроды не пронюхали, что мы здесь натворили». «А камень? Он у меня. Кстати, когда все закончится, я подарю его вам. Он не страшен эльфам». На нас он не действует, и никто из наших магов не сможет его активировать. Слишком различаются магия камня и магия эльфов. С этими словами он взмахнул рукой, и в комнате вырос портал. «Идите за мной!» Элорд, не оглядываясь, шагнул в багровый овал. Мы последовали за ним. Из портала мы вышли за стенами гнула. Здесь нас ждал ковер. Едва мы взмыли вверх, как на стенах города появились солдаты. Я услышал отдаленные крики, и в воздухе засвистели стрелы. Но они летели мимо, а те, что все-таки достигали цели, сгорали в защитной сфере, окружавшей наше средство передвижения. Пронеслось несколько огненных шаров. В воздухе поднялись какие-то странного вида крылатые твари. Их было около десятка, и они постепенно начали догонять ковер. Когда они приблизились, я сумел рассмотреть их получше. Они имели вытянутое гибкое тело, перепончатые крылья и длинный хвост с огромным шипом на конце. Живописную картину завершала вытянутая узкая морда с желтыми глазами и впечатляющим набором острых зубов. «Это Вирмы». Элорн стал серьезным. «Нам придется трудно. Ты пришел в себя, Олег?» «Да, вроде». — пробормотал я. На самом деле, несмотря на многочисленные схватки последних дней, у меня было такое чувство, что чем их больше, тем я становлюсь сильнее и с каждым разом быстрее восстанавливаю силы. — Прекрасно! — сказал эльф. — Я буду управлять ковром, и отвлекаться мне будет сложно. Поэтому ты должен обороняться. Помни, самое уязвимое место у этих тварей — шея. «Если ты попадешь в нее, то считай, что почти победил». Элорн, произнеся эти слова, отвернулся и уселся на ковре. Он что-то зашептал и вскоре ни на что уже не обращал внимания, словно превратившись в безмолвную статую. Тем временем Вирмы спикировали на ковер. Одновременно раздались выстрелы Артема и шипение пущенного мной огненного шара. Оба снаряда попали в цель. Мой шар в полном смысле этого слова обезглавил одного из вирмов. Две пули Артема попали точно в шею другого, и тварь сразу потеряла какой-либо интерес к дальнейшему преследованию. Но оставшиеся, выпустив когти, врезались в защитную сферу. Та с гулким звуком лопнула, и я чудом успел поставить на пути твари стену огня. Ящеры не ожидали подобной выходки с моей стороны, и несколько их не успели увернуться и врезались в огонь. Когда пламя погасло, нас преследовало всего четыре ящера. На этот раз они держались в отдалении, словно чего-то выжидая. Чего они выжидали, я понял через несколько минут, когда все четверо быстро устремились к нам. На этот раз они миновали мою стену пламени оригинальным способом. Резко затормозив перед ней, они развернулись, и гибкие длинные хвосты с шипами просвистели в воздухе, пройдя сквозь огонь без проблем. Я увернулся от них и, вызвав меч, ухитрился отрубить один из хвостов. С диким визгом Вир метнулся в сторону и исчез. К сожалению, мой друг оказался не столь везучим, как я. Он увернулся от первого удара и даже умудрился всадить хвост несколько пуль, но пропустил выпад второго Вирма. Шип вошел в его плечо, оставив рваную рану, из которой сразу заструилась кровь. Недолго думая, я плюнул на все предостережения Нелейны и вызвал заклинание из тех, о которых она говорила, что пользоваться ими надо только в крайних случаях. Длинная фраза «И воздух вокруг нас расцвел разноцветными вспышками». Я помнил название этого заклинания «Кольцо Силы». Вермы попали в бушующую, ревущую стихию. Мы сами еле удержались на ковре. Нам пришлось вжаться в него, и ветер, пытавшийся сбросить нас вниз, ничего не смог сделать. Когда он стих, ящеры исчезли. Под нами простиралось бескрайнее болото, а гнол растаял вдали. Элорна пришлось минут двадцать выводить из состояния релаксации, в которой он пребывал. Придя наконец себя, эльф спросил, что происходило. И, узнав, что все нормально, не стал слушать живописный рассказ Артема о битве, а вернулся к управлению. Артем надулся, обиженный таким пренебрежительным к нему отношением, а я, удобно устроившись в центре ковра, задремал.